берегите погоду шумели дожди летели листья птицы собирались в стаи и улетали на юг но когда появлялось солнце было так просторно и хорошо что казалось нет ничего на свете лучше этих последних золотых т е н ь к о в берегите погоду каркнула ворона и ежик с медвежонком задумались — Эх, если б бы это было возможно, — думал ёжик. — Мы бы с неё пушинки сдували, — незаметно для себя вслух сказал медвежонок и вдруг закричал. — Придумал, придумал! — Говори. — Надо сделать б о л ь ш о й п р и б о л ь ш о й зонт, чтобы над всем лесом. — Чтобы... Так, — Так-так-так, — з а б о р м о т а л ёжик. У... — о у зонта должна быть нога. — Верно. — Нога должна быть... — Высокая. — Сосна на горе. — Согласен. — А крыша? «Знаю — Знаю, — завопил медвежонок. — Бежим к паучкам. И они помчались. «Паучки — Паучки! — издали еще крикнул ежик. — Берегите погоду! — Согласны! — закивали паучки. А самый маленький паучок вышел вперед и сказал. — Мы очень согласны. — А как? — Подробности объяснит мой друг медвежонок. Медвежонок встал на пенек и поведал план. — «Вот это т а да, сказал главный паучок и п р о с л е д и л с я А медвежонок посадил паучков в корзину и побежал с ними к сосне, потому что сами бы они очень долго двигались. «Тките!» — попросил медвежонок. И паучки забрались на верхушку и потянули сорок паутинок к разным концам леса, а ежик с медвежонком стали собирать легкие золотые листья и набрали их целых две корзины. — Паутинки готовы, — доложил самый главный паучок. — Начали, — сказал медвежонок. И паучки поползли с разных концов к верхушке сосны, волоча за собой кленовые листья. Вот это была картина! Будто сами собой к вершине ползли легкие кленовые листья, и к вечеру все небо над лесом засияло, словно вылепленное из золота. Кое-кто потом говорил, что это закат. Да — Да-да-да! — с т ы к о т а л а стрекоза. Это заходящее солнце, это заходящее солнце. И только ежик с медвежонком знали, что это паучки подняли в небо золотые листья осени, чтобы с б и л и ч ь погоду.